Приходить в сознание было легко. Раз, и как будто тумблером щелкнули. Осознал себя в антимагических кандалах, прикованном креслу. Хм, знакомое помещение. Я такое видел в лаборатории Академии райнова Сканером видел. И помещение, похоже, на территории станции находится. Все белое вокруг. В этом кресле держали дикарей из разных миров и изучали их. А потом, когда проверяли всех на аурное хранилище. «Кто вы?» – раздался безэмоциональный голос в динамике. Искусственный голос. «Это что, лаборатория академика Райнова?» В динамике раздался хрип и тот замолк. Похоже, те, кто решил вести мой допрос, смешались. А был я обнажен, и лежать на холодном перфорированном металле было неудобно. Кстати, на голове повязка, что блокировало аурное хранилище. «Кандалы этого не могут, только дар». Полминуты длилась тишина, когда, наконец, не раздался следующий вопрос. «Вы десантник?» «Подопытный. В лаборатории было отдельное направление – магическая медицина, где пытались лечить детей с отклонениями. Со мной вышел удачный опыт, был аутистом и стал нормальным человеком. Плюс вошел в программу по установке дара математикам. А я математик». Развивал два направления — лекарские амулеты и защитные. «Ваши личные данные». «Геннадий Краюшкин. Так это лаборатория академика Райнова?» «Да, верно». «До этого не может быть. Станция была взорвана со всеми, кто на ней находился. Погибли все, включая меня. Сам видел сканером, как ту рвались заряды на части и стена огня потом». Так я и переродился в этом теле, благодаря аурному хранилищу. Уже два месяца как? Параллельный мир выходит? Все верно. У нас Геннадий Краюшкин не пережил исследования и стал овощем. Когда была взорвана станция? 4 марта 2148 года, в 5 утра, Альянс напал на наше государство. Война началась, но сначала штурм нашей станции спецподразделениями. Те знали, что тут делают. Наша СБ нас же и взорвало, чтобы мы не попали в руки к противнику». «Так это через шесть дней?» В этот раз в голосе из динамика уже прозвучали живые нотки. «Шесть дней?» — возмутился я. «А я не хочу снова погибать. Давайте возвращайте меня откуда взяли. Эй, где вы там? Чему молчим?» Как я не кричал и не звал, так никто и не отзывался. Похоже, панику я поднял серьезную. Не знаю, сколько времени прошло, думаю, часа три-четыре. Очень уж в туалет по-маленькому хотелось. Но открылась скрытая в стене дверь, и зашел молодой парень. В военном комбинезоне кобура пистолета низко на бедре. «Привет путешественникам по мирам!» «Да я в одном только и был. А ты кто?» «Не знаешь меня?» «Нет». Я племянник академика, его пилот и телохранитель, Степан Райнов. Да я и академика в глаза не видел. Лаборант Морозова меня из приюта забрала, а профессор Шредер меня вылечил. Их я знаю и благодарен им за работу. Тут их копии, и, надеюсь, они выживут, не взорвут. Хоть так отблагодарю. На мне долг жизни к ним. Хм, даже так? «Тут все заняты, все эвакуируют, а под рукой я оказался. Мне приказали тобой заняться», — сообщил тот, положив руку на рукоятку пистолета. «Убить меня хочешь? Ты дурак, что ли?» Дядя велел обратно в тот мир отправить. Благо то оборудование, через которое портал открыли, свободно. «Сам рукоятку пистолета лапаешь? Что я еще подумать мог?» «Погоди, раз я тут...» то, может, что приобрету на черном рынке?» «Знаешь про него?» — спросил тот, подходя и сняв повязку с лба, стал расстегивать кандалы. «А где я аурное хранилище купил?» «Конечно, знаю!» «Стой! Сегодня получается 29 апреля?» «Ну да, 9 утра!» «Черт! Через два часа будет разыграна государственная лотерея! А я все номера помню! Выигрыш 12 миллионов!» как малая космическая станция третьего поколения стоит. Если поможешь остаться и все купить, половина суммы твоя. Пока я тут хочу закупить нужное». «Да ты что? Дядя сказал «в морг, значит, в морг». «Это ты о чем?» — отодвинувшись с подозрением взглянул на того. «Ты что, шуток не понимаешь? Анекдота этого не знаешь?» «Шутки я понимаю, а анекдота действительно не знаю. Старый, наверное». «О, надо будет сборник купить, потом в Союзе буду выдавать за свои». «Неплохая идея. Сейчас с дядей свяжусь, тут не я решаю. Если даст добро, там видно будет». Тот отошел, я же пока одевался. Все было в корзине у меня за спиной, так что успел исподнее надеть, галифе, портянки намотал и сапоги натянул. «Как раз френч накинул, он парадный, не как рубаха, а как куртка» и начал застегивать пуговицы, когда Степан закончил общаться с академиком и, убирая планшет, обернулся. Сутки дает, но не больше. Через сутки все портальное оборудование будет эвакуировано. Это тебе такое спасибо за информацию. Уже и до главы государства информацию донесли. А может, меня в магический мир закинуть? Точно нет. Оборудование, что туда вело, его уже демонтируют. «Блин, ну ладно, тогда обратно в Союз. Ладно, давай связь, поучаствуем в розыгрыше, потом глянуть, что есть на черном рынке. У тебя есть туда ходы? Мне списки того, что на продажу выставлено нужно, и частично освободить свое хранилище. Есть пара самолетов, мессер связной и шторх, автотехника тех времен, могу продать. Тут этого барахла полно, и цена не особо большая». Все же, сколько-то есть. Пока же оделся, фуражку, ремень застегнул. Он под френчем. Такая парадка. Дальше меня отправили в гостевой сектор. Причем везли на платформе с закрытой кабиной. Как пояснил Степан, знают, что будет, человек 10 от силы, и этого достаточно. Нечего панику поднимать. Да и не исключено, что тут есть агенты врага. Так что мной не светили. Пока же через планшет Степана я оплатил с его счета сбор за вход и дальше отметил нужное число, какие шарики выпадут. Там уже Степан сам приписал номер своего счета в банке. Выигрыш туда поступит. Я же пока ждал лотереи, там без изменений. Также все идет. Изучал, что есть на продажу. Ну и свой список скинул. Мы даже со Степаном, а он плотно мной занимался. Слетали в пустой ангар, и я оставил там все на продажу. Один чел за хорошую сумму КВ заказал, а у меня как раз есть с полным боекомплектом. Меня вернули обратно, а товар забирали клиенты. А что, я через черный рынок это уже все продал. Деньги мне Степан как посредник передал. Тут как будто он все продавал. Ничего, больше ста тысяч, из них 70 за КВ. Первым делом я поставил бронь на кемпер, автодом, в виде удлиненного прицепа. Три отдельных помещения. Его стащили из 2026 года, из Штатов. Муха не сидела. Все есть к нему в комплекте. Для тропиков тот, летний вариант. Один лаборант заказал, но не выкупил, потратился на другое. Потом на амулеты безразмерного хранилища. Три штуки. А больше в продаже не было. Их по заказу делают, быстро распродают. Два вроде моего медальона, размер в тысячу тонн каждый. Похоже, мне ранее барахло тюхали. Второй в виде браслета. Семь граней, каждая грань 20 тонн. И тоже стазис есть. И если кемпер с оснащением я уже выкупил, деньги ушли на счет владельца, 10 тысяч. То из амулетов только один, браслет. На медальона уже не хватало. Они по 30 тысяч. Я деньги уже на другое потратил. Ну и остальное изучал и ставил бронь. Тут и прошла лотерея. Номера сыграли, почти сразу счет Степана пополнился. Сейчас с этим не медлят. Налог уже сняли. Пока тот общался с менеджером лотереи, ему придется лицом посвятить в рекламе. Я продолжал поиск интересного, оплатив оба медальона хранилища. Тут Степан задергался, засуетился. Ему как раз дядя позвонил и, отключая всю связь, включая мой планшет, сообщил. «Безопасники на нас вышли, а тебе знают. Уже летят с планеты. Наших местных решили не трогать. Дядя велел тебя срочно в портал. После перехода оживим амулетом». «Да я не все купил», — в свою очередь возопил я, «но делать нечего». Переоделся в комбинезон ученого, маску на лицо, и мы рванули из номера. Сначала в ангар, где мне маг, нанятый, приписал все три амулета-хранилищ. Плюс установил на Ауру еще одно свернутое хранилище. Сразу заказал, с пятью амулетами внутри. Ну, что было в наличии. В одну грань браслета убрал кемпер с тем, что с ним шло, и в остальные грани другие покупки. Все доставили. Пока до портала добирались, тот расспрашивал меня, быстро описал, что и как было после перерождения. Тот и советов надавал. Например, я не знал, что в кабинете начальника военных складов в Бресте, в шкафу, грудой советские награды и наградные книжицы к ним свалены. Другие десантники использовали, им они здорово пригодились. И что есть замена моему кемперу зимой. Финские утепленные домики на санях. У меня в образовательном ролике ничего такого не было. Я могу сделать амулеты климат-контроля. В принципе, мой летний кемпер и зимой будет неплох. Но это когда еще будет? Дальше зал с переходом. Порталом сам академик управлял. Открыл его, и я шагнул в окно, даже не сняв комбинезон. Считай, подарок. Ну и вырубила. Портал убивает при переходе. Но рядом стоял Степан с лекарским амулетом, поэтому я почти сразу очнулся и морща сел, потирая затылок. Головой ударился об брусчатку, когда падал, умерев. Услышал я ответ на свой мысленный вопрос от Степана. «Прощай, Гена!» «Прощай, Степа!» И все, портал закрылся. Я же, вскочив, начал стягивать в себя белый комбинезон. А это арка, где я эмку хотел достать без свидетелей. Кстати, достал из аурного хранилища свой медальон и действительно извлек ее, быстро забравшись внутрь на заднее сиденье, да еще занавески задернул. Успел. Появились две женщины, что мимо прошли ворча, что машина всю арку перегородила. Так что стянул комбес, дальше надел свое. Парадку с наградами. Документы при мне и, вздохнув с облегчением, хлопая дверцами, сменил сиденье, сев за руль и, выехав, покатил к выезду. «Похоже, тут прошло также 4 часа, да и по положению солнца видно, что к вечеру дело идет. То есть время тут шло, как и в том мире, где меня похитили. Кстати, я думал над тем, что от меня специально избавились, чтобы оставшиеся деньги присвоить. Я там успел потратить лишь миллион, большая часть денег за медальоны хранилищ. Однако отбросил ее». Слишком мелко, не в духе Райновых. Впрочем, я их плохо знаю. А так смог покинуть столицу, на север уехал. Там ушел в лесок по узкой дороге. Хвойный лес был. Пока медленно катил, мысленно перебирал то, что приобрел, и, к слову, все успел получить. Не так и много на самом деле. Если коротко, то вот что. Кемпер, всего три амулета-хранилищ и одно на ауру. Больше по магии ничего не было. Два разведывательных оборудования. Это военные дроны, дальность 150 километров, время использования 10 часов. Уже лет 70, как в ходу, появились новинки электроники. Их уже обкатали и усовершенствовали. Это нейрокомы. В комплект входит броском, планшет и клипса на ухо, которые через нее подключается к нервным окончаниям. И на глазах рабочий стол появляется. Через броском я смогу дистанционно дронами управлять и получать картинки в ответ. Купил три единицы, военные, Очень мощные. Также с три десятка баз знаний, чтобы учить через нейроком. У меня примерно такой же был, когда в прошлом теле учился на биоинженера. Помимо этого, приобрел боевой мех. Он мне полмиллиона стоил. Патрульная версия. Управляется оператором, что сидит внутри. Тройной боезапас. Чей-то заказ перекупил. Глайдер, базы знаний по управлению имею, изучу. К нему два комплекта топливных стержней. Машина чисто гражданская, новая. Как на станции оказалось, не знаю, но в наличии была и на черном рынке продавалась. А штука нужная и тихая. К меху и глайдеру базы знаний есть, они в комплекте шли. Вообще многое не брал. Все потеряю при следующем перерождении. Так зачем набивать закрома? Смысла не вижу. По одной еще ладно, но множество разного оборудования набирать точно не стоит. Купил пару стационарных компов. Игры разные, карты памяти с разными фильмами и музыкой. Огромные объемы. Электронику разную. Если думаете, что еще что-то, то разочарую. Большая часть на черном рынке идет по заказу. Все, что в наличии было в открытой продаже, то и купил. Уже сделал заказ на амулет големов, но мог получить только через 6 часов. Мастер начал с нуля делать, уже внес аванс, другие амулеты заказал. Но чего нет, того нет. Теперь по ситуации со мной. Нет, я не поеду в Ульяновское училище. Я в курсе про родственников академика и как тот старался спасти копии своих предков. Уже в плен попала его прапрапротетка. В Слуцке лагерь для военнопленных женского пола. И я освобожу. Будет от меня в качестве благодарности. Да и что говорить, так и так думал освободить. Про них в обучающем ролике целая глава посвящена была. Чисто жаль девчат. Поэтому, как стемнеет, лечу в тыл, там недели две пробуду. объясню это тем, что по выходу из здания управления РККА был вырублен и вывезен на оккупированную территорию немецкими диверсантами. В нашей форме были. Придумаю сказочку. Смог сбежать, пока не вышел на связь и не сообщил о своем похищении. Там девчат освобожу. Две недели я собирался потратить на создание амулета-сканера. Заодно в Бресте побываю, награды приберу. Да и вообще медальоны хранилищ заполню. И к финнам за домиком на санях. Степан дельные советы дал, глупо от них отмахиваться. Вот такие планы строил, когда по лесу до лесного озера добирался, устраивался на берегу и пока перебирал добытое. А вообще повезло, и в другом мире побывал, избежать успел, хапнув максимум возможного. Уже повесил на ремень броском, нацепил на ухо клипсу. Пошло формирование нервного узла для связи, но это потребуется 5 суток. Вот так обживал кемпер мой дом. Было на что потратить остаток дня. И делал это не без удовольствия. А домик мне ну очень по нраву пришелся. Упоры установил, тут их три. Две оси, четыре колеса и где сцепка упор. Длинный кемпер. В корме отдельная спальня, даже дверца имеется. Двуспальная кровать, большие окна, что закрываются шторками. Есть и занавески. При выходе из спальни слева две двухуровневые койки. Справа вход в санузел, там душевая, унитаз и раковина. Под раковиной стиральная машина. Это два помещения отдельных, санузел и спальня. Также, выходя из спальни по коридору, между койками и санузлом в третье помещение. Оно большое и общее. Тут кухонная зона, обеденная и большой диван. Он стоял с противоположной стороны кемпера от спальни. С дивана можно смотреть телевизор. На стенке у двухуровневых коек закреплен. Я могу смотреть все те фильмы, что купил с этого телевизора. Нужные переходники и аппаратуру имею. Сразу озаботился этим. По сути, отличный походный дом на одного, но будем обживаться вчетвером. Я и три моих наложницы. Даже койки в тему, те в два уровня. Отсыпаться отдельно и отдыхать». «Да думаю, как поймут, что такое телевизор, не оторвать будет». Так что дом обжил, постельное расстелил, подушки, легкое одеяло, работал кондиционер. На крыше были солнечные батареи, плюс генератор в нише под спальней. Доступ снаружи. Вход слева, если заходишь, то справа диван, прямо обеденная и кухонная зона. Слева койки и вход в спальню. Очень все удобно. Над входом в рулон свернут тент, раздвигаешь, ставишь упоры, и вот тут натянутый защищает. Можно поставить столик, стулья. Все это в комплекте в грузовой нише под домом. До домом в основном и занимался, пока темнеть не начало. Даже подключил газовый баллон. Там несложно. Активировал солнечные батареи. Энергии, в принципе, хватало. Проверил, как все работает. На плите чайник разогрел. Пил чай с медом и смотрел старинный фильм «Полосатый рейс» на экране телевизора. Ну да, все подключил. Надо сказать, с трудом остановил фильм, темнеть начало. Я его еще не видел и увлек, а уже пора лететь. Так что собрался, все прибрал и рванул в сторону опушки. Тут километра полтора по лесной дороге. На ногах легкие ботинки на шнуровке, летный костюм, все с немцев, удобно и свободно. Добежал быстро, но все же считаю, что нужно заняться своим физическим состоянием. Полтора километра пробежал и дышу, как загнанная лошадь. Ну, куда это? Может, ожог легких не долечил? Да нет, все сделано. Думаю, просто нужно тренироваться. Я и в прошлом теле ботаном был, тут не хочу. Дальше, подождав, как проскочат две легковые машины, то, что дальше телега с сеном и дедок катили, мне не мешало. Достал мессер, он уже готов, устроился в кабине и взлетел, набирая скорость, стороной облетая Москву, полетел на бреющем стелясь у земли в сторону Минска. ПВО Москвы и области, конечно, по тревоге поднял, но я уже улетел. Клипсу сухо не снимал, не стоит прерывать выращивание нервного узла. И броском на ремне был, он и работает. По сути, броском — это управляющий комп, планшет, клавиатура и место загрузки баз знаний. Ну а клипса на ухе понятно переходник для связи. Даже в комплекте есть широкая лента, надевать на голову во сне, чтобы не сорвать клипсу, пока спишь, та прижимает ее. Броском может лежать рядом на тумбочке. А так с одной дозаправкой и добрался до Бреста. чего время тянуть? Вполне благочинно сел на дороге, и ветер был, но сделал. Растет опыт. И Степан был прав. В шкафу у начальника складов, в его рабочем кабинете, действительно были грудой свалены коробочки с наградами и наградные книжицы. Медали и ордена. Они и до конца войны актуальны, ходовые. Все прибрал. Да еще, вскрыв сейф, увел около 50 тысяч рублей и чуть меньше германских марок. Ну и обнес склады. Заполнял одно из двух хранилищ. Все припасы, тут еще крупное овощехранилище со свежими овощами. Почти на 50 тонн набрал. Во второй медальон их, туда же оружие, немало стрелкового и особенно зенитного. Патронов поменьше, но все полное. Только браслет не трогал. В двух медальонах продовольствие на 1600 тонн. Остальное это вооружение, боеприпасы, форма и снаряжение. Все просто. Скоро блокада Ленинграда, и там припасы понадобятся. Буду помогать. Инкогнито, не хочу светиться». Едва успел закончить до рассвета. Отлетел на шторхе километров на сто ближе к Минску. Тут обширная лиса, там и укрылся. А вскоре уже спал в своем кемпере. Да не один, с девчатами. Двоих уложил на те двухярусные А с Хельгой в спальне. Все сонные, конечно, с интересом смотрелись на потолочные светильники. Но разобрали постельные места, и вскоре все четверо спали. Да, я понимал, что на нас могут наткнуться. Но в том-то и дело, я поднял дрон в небо и поставил задачу отслеживать местоположение кемпера, пока мы спим. Если кто сблизится метров на сто, лес тому не мешал наблюдать. Поднимет меня писком планшета управления. Он рядом, на тумбочке лежал. Эластичную ленту надел. Душ уже принял, один. Девчата чистая, сами еще влажная после душа. И вот уснул.